Глава двадцать первая Бедная кошка, судя по всему, была не настолько бедной, как пыталась казаться. Если бы она была человеком, то я бы назвал ее «королевой драмы». Так трагично она развалилась на руках Виктории, поджав отдавленную лапку. Беспородистая, но своему аристократическому имени Матильда полностью соответствовала. Смотрела на нас свысока, хитро прищурив взгляд. Я следил за ней боговым зрением и заметил, что как только мы отворачивались или переводили внимание на что-то другое, Матильда расслабляла раненную лапку, а один раз забывшись, даже начала умываться. Правда, быстро опомнилась, поймав мой вопросительный взгляд, дернулась словно от боли, жалобно мяукнула и безвольно обмякла. Виктория этот спектакль одного кошачьего актёра приняла за чистую монету и с каждой секундой беспокоилась всё больше и больше. Её волнение передалось и таксисту, который вёз сонов в ветеринарную клинику. Тот постоянно оглядывался назад и спрашивал: "Ну как, не умерла?" Впрочем, своими вопросами он делал только хуже. Виктория начинала всхлипывать и умолять его ехать быстрее. Спустя пару минут я понял, что таксист это делает специально. Когда в очередной раз Виктория попросила его ускориться, он покосился на меня через зеркало заднего вида и лукаво протянул: "Да я бы с удовольствием, но мне же куча штрафов прилетит. Кто мне возместит ущерб? А если меня вообще от работы отстранят за нарушение ПДД? Я бы с удовольствием, но сами понимаете, по карману сильно ударит, а мне ещё семью кормить". Он выдержал многозначительную паузу и снова спросил: "Ну как, не умерла?" Матильда подняла голову и насмешливо на меня уставилась. "Серьёзно, у этой кошки слишком человечный взгляд. Виктория поила её зельем для повышения интеллекта". На секунду я ощутил себя параноиком. У меня создалось чёткое ощущение, что Матильда надо мной потешается. А потом под очередной вопрос таксиста: "Ну как, не умерла?" Кошатя на мяукнула так мученически, словно её вот прямо сейчас пыталась сожрать целая стая диких собак. Быстрее, быстрее, воскликнула Виктория. Разумеется, я мог заплатить таксисту так, чтобы он промчался через весь Краснодар за 5 минут. В другой ситуации я так бы и сделал. Не могу смотреть, как животные страдают. Люблю милую и не очень живность. Ну, если она не пытается меня сожрать, разумеется. Однако я ненавидел шантажистов. По отношению к Виктории это было немного жестоко, но с ней ничего не случится от переживаний за Матильду. А кошка? Что ж, кошка тоже та ещё шантажистка. Так что никаких уступок. Да можно уже не спешить, задумчиво сказал я и состроил физиономию, которая идеально подчёркивала всю трагичность момента. Виктория растерянно на меня уставилась, приоткрыв рот и захлопала глазами. Таксист от неожиданности закашлялся и укоризненно покачал головой. Так его поразила моя чёрствость. Я кивнул, тяжко-тяжко вздохнул, ли достал телефон, открыл сайт крематория и не нароком повернул экран к Матильде. Я заглянул в глаза Виктории и проникновенно произнёс: "Посмотри, как бедняжка мучается. Ей уже не помочь". «Я не могу описать, как мне жаль. Очень жаль. Однако нужно смотреть правде в глаза. Врачи не вылечат ее, а всего лишь протянут мучения». «Ну, это вы как-то жестко», — вставил таксист. А вот Виктория, очевидно, засомневалась. Она не послала меня куда подальше с такими жирными намеками и задумалась. «Любопытно». то ли девушка чересчур внушаема, то ли ей просто-напросто не нужны лишь не заботы, и она рада пойти у меня на поводу под благовидным предлогом. Наконец-то на неё уверенно выдавило. Ну, если не к врачам, то это же, она не договорила, и я закончил за неё. Усыплять, да. И вот тут Матильда почуяла, что пахнет жареным. Скорее всего, она не была обычной кошкой, фамильярой или что-то вроде. «Может быть, психотроники занимаются экспериментами над животными и снабжают своих наследников зверями-охранниками? Или шпионами?» «Теперь я в этом был убежден. Матильда явно прочитала рекламную статью ближайшего крематория. «Огонь сотрет ваши слезы». Странный слоган. Словно в печку предлагают залезть именно на читателю. «Ну, Кошатина оценила». Ее зрачки испуганно расширились, она подскочила на все четыре лапы и, громко замурчав, ткнулась лбом в подбородок Виктории. «Матильда!» — радостно закричала та и почесала ее за ушком. «Вы хотели сжечь!» — упрекнул меня таксист. «Ошибся, я пожал плечами. С кем не бывает». Так что слава изнанке оставшийся путь до ветеринарной клиники мы проехали в спокойной атмосфере, без лишнего драматизма. и на нормальной скорости. Даже за штрафы не пришлось приплачивать. Сплошная выгода. Единственный минус Мотильда, похоже, затаила обиду, сверлила меня сердитым взглядом, но не забывала мурчать и виться ужом на руках хозяйки, показывая, что её точно-точно не нужно усыплять. Нам повезло. В ветеринарной клинике не было очереди, поэтому приняли нас быстро. Врач прощупал пострадавшую лапку Матильды, сделал рентген, УЗИ, накинул на неё пару диагностических заклинаний и в итоге заявил: "С вашей кошкой всё в порядке. Может быть, ей не хватает внимания? Она обижается на вас, потому что вы часто отсутствуете. Я бы проверил её на психологические проблемы и отвёл к зоопсихологу. Скорее к зоопсихиатру", пробормотал я, и Матильда недовольно вильнула хвостом, выпустив когти и сердито ванзив их в халат врача. Я заплатил за приём, мы получили рекомендации и вышли на улицу. Воцарилась миловкая тишина. Я всё ещё был с предубеждением настроен против Виктории и не собирался поддерживать светскую беседу. Вернёмся в академию и разойдёмся разными дорогами. Однако Виктория не желала меня отпускать. "Марк, позволь отблагодарить тебя за спасение", попросила Анна. "Мне так неудобно". Ты рисковал жизнью, чтобы освободить меня из лап того ужасного человека. Я просто хочу сделать хоть что-то взамен. Я понимаю, она порывисто схватила меня за рукав. Понимаю, что про нас ходят неприятные слухи. Про вас я приподнял брови. Про выпускников божественного интерната, пояснила Виктория. Я не буду никого защищать и говорить, что это неправда. Но я хочу, чтобы ты знал, твой поступок для меня это настоящий подвиг. Да ты же мне второе рождение подарил. Заметив, что я скептично нахмурился, она затараторила. "Полицейские мне рассказали, что дома у того человека был целый склад запрещённых зелий, и всё для того, чтобы поработить другого человека и создать у него чувство влюблённости. Понимаешь, да? Если бы ты меня не спас, если бы мой похититель смог привести меня к себе домой, то он бы меня опил всеми зельями и превратил в тупую марионетку. Да после этих зелий ни один врач мне бы уже не помог, я бы навсегда стала овощем". Она говорила с таким жаром, постепенно повышая голос, что на нас начали оборачиваться прохожие. Я был несколько озарошен, потому что не знал таких подробностей. Действительно, подобное может сильно впечатлить. Я пересмотрел поведение Виктории под новым углом. Оно уже не выглядело настолько подозрительно. Может быть, ей ничего от меня и не нужно, её движет безумное чувство благодарности. «На моём месте так поступил бы каждый», — сказал я и поморщился от того, как шаблонно прозвучали мои слова. Пришлось срочно исправляться и добавлять в свою речь искренности. «Вик, ты зря заморачиваешься. Ты мне ничего не должна, и мне от тебя ничего не нужно. Вчера я тебя спас, сегодня чуть не покалечил твою кошку. Считаешь, ты мой в расчёте. Ну, а если тебя это не устраивает», — я ей подмигнул. «Академия — неспокойное место». Так что ты ещё 10 раз успеешь меня спасти, когда на нас нападут монстры. Ну а там глядишь, я тоже фанатами обзаведусь, если согласишься наему тебя своим личным охранником. Вот ты шутки шутишь, а я же серьёзно, слегка обиженным тоном проворчала Виктория, но всё-таки не удержалась и слегка улыбнулась. В этот момент приложение показало, что подъехала такси. Мы отвлеклись от беседы и начали оглядываться в поисках нужной машины. Серебристая Волга. Ага, вот она. Я ускорил шаг и немного вырвался вперёд, надеясь, что Виктория считает намёк. Идти к академии мы доедем в тишине. Однако она была упорной, догнала меня и как кетливо предложила: "Давай сходим в кино. Завтра или послезавтра или послепослезавтра". "Нет, не могу", ответил я. "Прости, но у меня сейчас мало свободного времени". Виктория понаурилась, а Матильда попыталась цапнуть меня за нос, когда я замешкался и оказался на опасно близком от неё расстоянии. Я пригрозил ей кулаком, и она на меня зашипела. "Ты не нравишься", заявила Виктория. "Да неужели?" я иронично усмехнулся. "Ну, на других людей она вообще внимания не обращает, а между вами искры бегают". Если это должно было меня успокоить, я вздохнул и покачал головой. Моя первая оценка оказалась ошибочной. Виктория – отличная пара для Егора, такая же простодушная и не глуповатая, но словно бы временами не понимающая очевидных вещей. Не представляю, как она выжила в божественном интернате, если он такой гадюшник, как его описывают. На подъезде к академии Виктория достала из кармана розовый надушенный конвертик и протянула его мне. Я открыл его и пробежал глазами по розовой картонной карточке. Это было приглашение на бал в божественном интернате. «Мне не с кем идти на бал», — грустно призналась Виктория. «И я надеялась, что ты спасешь меня еще раз и пойдешь со мной. Ничего такого. Просто сопроводить, чтобы я не была там одна, как идиотка. Мои сокурсники надо мной потешаются, советуют взять с собой какого-нибудь бешеного фаната». «О, погодить-ка!» — влез в наш разговор таксист. Вы, Виктория Столыпина, я смотрел ток-шоу про вас. Вы такая классная. А правда, что тот мужик ухаживал за вами несколько лет и даже пытался посвататься через директора интерната. Его мать сказала, что вы принимали от него дорогие подарки. Заткнись, перебил ей Вой, подкрепив ментальным пинком от Чеканя. Смотреть на дорогу и молчать. Он поёжился, втянул голову в плечи и захлопнул рот так, что клацнули зубы. Виктория сильно побледнела и поджала губы. Мне стало ее жаль, и я просто не смог отказать. «Хорошо, я сопровожу тебя на бал. Но, честно говоря, пригласить меня — прометчивое решение. Одно время про меня ходило много сплетен, как бы на тебя не упала тень от знакомства со мной». «О, молодой человек с темным прошлым!» — счастливо прощебетала Виктория. «Обожаю тайны». Машина затормозила, и мы выбрались наружу. И в этот момент я осознал, что совершил ошибку. Виктория порхала вокруг меня как бабочка вокруг самого красивого цветка. Да она и издевается. Кажется, моё согласие она восприняла как зелёный свет и сейчас активно строила планы, куда и когда мы пойдём погулять. Да уж точно, Егор в юбке. Я громко и выразительно попрощался и свернул в сторону от академии, но Виктория поспешила следом, словно ничего и не услышала. Вероятно, так оно и было. Очень уж глубоко девушка погрузилась в фантазии. Я остановился, и Виктория, не ожидавшая этого, врезалась в меня и ойкнула. Амациль до зло зашипела и заурчала. Я глубоко вдохнул и выдохнул, повторил 10 раз. Виктория настороженно смотрела на меня и молчала. Наконец-то заподозрила, что творится что-то неладное. Да неужели? Виктория, пожалуйста, позволь мне заняться своими делами, вежливо попросил я. Ты же помнишь, я говорил, что у меня мало свободного времени. Я занят. Прости, если дал тебе ложные надежды, но я просто сопровожу тебя на бал. В кино, по магазинам или в парк аттракционов я с тобой не пойду. У меня есть девушка, и я не собираюсь ей изменять. Ну ты можешь её бросить, сердито сложила руки на груди Виктория. Нет, не могу, грубовато отрезал я. Да чтоб меня изнанка сожрала, мы не будем встречаться. Я не буду с тобой гулять. Я просто составлю тебе компанию на балу». «Не нужна мне твоя компания!» Вдруг визгливо закричала Виктория, отвесила мне пощечину и, развернувшись на каблуках, поскакала к воротам академии. Я шарашенно проводил ее взглядом и нервно рассмеялся. Что сейчас было? Я как будто очутился в идиотской мыльной опере, ну, либо в детском садике. А ведь все невинно начиналось, всего лишь повез раненую кошку в ветеринарную клинику. А потом и кошка оказалась хитрожопой шантажисткой, и её хозяйка чокнутой истеричкой. Я сделал мысленную пометку: не вестись на жалобные просьбы Виктории. Да, она простодушная, но в то же время чрезмерно наглая. От размышлений меня отвлёк телефонный звонок. На экране высветилась Маша. Я поднял трубку, и на том конце провода раздался взволнованный голос Маши. Она словно боялась, что её кто-то прервёт, быстро-быстро выговорила: Я не видела лица, но это какая-то девушка. Она нападёт на тебя, когда тебе подарят золотой цветок. Она вонзит в твою спину отравленный кинжал. Это будет какой-то праздник, там будет много нарядных людей. Я не видела её лица. У неё закончился воздух, она шумно вдохнула и с облегчением выдохнула. Ещё успела хоть что-то. И тебе привет, сказал я и уточнил. А в каком смысле успела? И ерунда какая-то творится. Смыкнула Маша. Так и у тебя совсем вопросов не возникло, почему я тебе давным-давно не звонила». «Возникло, но я был занят». «Не оправдывайся», — рассмеялась Маша. «Просто забыл, да? Ну, честно говоря, я тоже о тебе забыла. Точнее, пыталась забыть намеренно. Дело в том, что в последний месяц меня преследовало странное ощущение, словно я постоянно о чем-то забываю. И мне казалось, нет, я была уверена, что ты с этим как-то связан». Это могло происходить и днем, и ночью. В какой-то момент я просто обнаруживала себя где-то и не понимала, как там очутилось. Отец возил меня по врачам, он испугался, что это побочка от частого использования моих способностей. Но пусто, ничего не нашли. А потом я заметила, что после таких амнезий я почему-то обязательно вспоминаю тебя. Словно последняя мысль перед провалом памяти была именно о тебе. Я все проанализировала и поняла, что у меня не было ни одного видения о тебе. Вообще. «Ну, ничего странного. Я не очень интересный человек. Зачем тебе смотреть видения, в которых я зубы чищу?» Небрежно бросил я, но внутренне напрягся. Я даже по телефону почувствовал, как Маша закатила глаза. «Расскажи об этом кому-нибудь другому», — фыркнула она и продолжила. «Я же хотела помочь тебе и ребятам на расстоянии, быть полезной. И после того случая, ну, когда я звонил в последний раз, в общем, я поставила себе цель провоцировать видения о тебе». «Однако проблема в том, что я не могу вспомнить ни одного видения о тебе, и даже того, что я провоцировала эти видения. Ну, словно я поставила цель и старательно ее игнорирую. И в какой-то момент я решила обязательно ее выполнить. Просыпалась с этим намерением и засыпала с ним же. Однако не выполнила. А вдобавок мои провалы в памяти участились. После этого я отчаялась и постаралась вообще о тебе не думать». «И перестала терять память?» «Ага», — подтвердила Маша. Всё затихло. Правда, все мои видения ограничивались только тем, будут ли утром в соседней булочной свежие пирожки с вишней. Но сегодня во сне я увидела, как тебя убивает какая-то девушка. К сожалению, из-за того, что я долго блокировала все видения о тебе, всё было размытым. Многие детали я просто не увидела. Прости. Это ты меня прости, попросил я. Как оказалось, я совершенно не умею дружить на расстоянии. Погрузился в свои дела и даже тебе не позвонил узнать, в порядке ли ты. Давай сейчас вернусь в академию, найду бумагу и ручку и подробно всё запишу. Только трубку не клади, вдруг тебя опять попытаются стереть память. Да уж, не хотелось бы, усмехнулась Маша. Как там карбогном поживает?